Своенравная принцесса Некогда жил-был один король. Все то, чему его научили с детства и во что он верил, было для него несомненной истиной. Но сам он был ограниченным и недалеким человеком, хотя во многом он был справедлив. У него было три дочери, и однажды он призвал их к себе и сказал им, «Все, чем я владею...» «Принадлежит вам или будет принадлежать вам? От меня вы получили жизнь. Только от меня зависит ваше будущее, а значит и ваша судьба». Две старшие дочери, полные признательности и доверия к его словам, тут же с ним согласились. Но третья дочь, самая младшая, сказала, «Хотя долг обязывает меня повиноваться тебе, я все же не могу поверить в то, что моя судьба всегда должна зависеть от твоей воли». «Мы проверим это», – сказал король и тут же приказал заточить девушку в маленькую келью. В своей тюрьме принцесса провела несколько лет, в то время как ее послушные сестры привольно жили и наслаждались богатствами, которые могли бы принадлежать и ей. Заточив свою дочь, король сказал сам себе. «Моя дочь...» Томиться в келье не по своей воле, а по моей. Это в полной мере доказывает для всякого здравомыслящего ума, что не от нее, а именно от меня зависит ее судьба». Жители той страны, прослышав о том, что случилось с принцессой, говорили друг другу. «Все мы знаем нашего правителя, и ничего дурного за ним не замечали». Раз он обошелся так со своей собственной дочерью, которая есть его плоть и кровь, значит, она сказала или сделала что-то очень плохое. Они искренне думали так, потому что не достигли того уровня, чтобы обсуждать притязание короля на абсолютную правоту всегда и во всем. Время от времени король навещал свою дочь. Он заставал ее с каждым разом все более ослабевшей и изможденной, но ничто не могло сломить ее. Наконец король потерял терпение. «Твое упорное непослушание», — сказал он ей однажды, — «может только раздражить меня еще больше и, возможно, ослабит мой авторитет. Я могу убить тебя, но у меня доброе сердце». Поэтому я решил тебя изгнать за пределы моего царства в дикую пустыню, где живут только звери и такие же безумцы, как ты, которые не смогли ужиться в нашем разумном обществе. Там ты быстро поймешь, можешь ли ты существовать без своей семьи. И если сможешь, то предпочтешь ли этот образ жизни нашему? Его указ был тут же выполнен, и принцессу прогнали за пределы королевства. И вот она оказалась на свободе, в дикой местности, в обстановке, ничуть не похожей на ту, к которой она привыкла с детства. Однако вскоре она поняла, что пещера может стать домом. Орехи и фрукты, сорванные с дерева, так же вкусны, как поданные на золотых тарелках, что тепло исходит от солнца. Эта местность имела свой собственный климат и жила своей жизнью. Постепенно девушка приспособилась к новым условиям. Воду она брала из ручья, на земле отыскивала овощи, а огонь добывала из тлеющего дерева. «Здесь», — сказала она себе однажды, — «все элементы жизни гармонируют друг с другом, составляют завершенность, которая ни целиком, ни в частности, не подвластна воле моего отца-короля». И вот однажды заблудившийся путешественник, оказавшийся богатым и предприимчивым человеком, повстречался с принцессой. Он полюбил ее, увез в свою страну, и там они поженились. Спустя некоторое время они снова вернулись в ту дикую местность и построили там огромный процветающий город, воплотивший в полной мере их мудрость, находчивость и веру. Безумцы! и другие изгнанники, населявшие дикую пустыню, многие из тех, кого считали сумасшедшими, вошли в полную гармонию с многосторонней жизнью этой местности и стали ей полезными. Слава об этом городе и его окрестностях разнеслась по всему свету. Его могущество и красота затмили красоту и могущество королевства, которым правил отец принцессы. По желанию всех жителей – Принцесса и ее муж стали правителями этого нового идеального королевства. В конце концов старый король решил посетить загадочный и чудесный город, возникший в пустыне и населенный, как он слышал, теми, кого он и ему подобные презирали. И так он прибыл в город. Низко склонившись в поклоне, король приблизился к подножию трона, на котором восседала молодая чита и, подняв глаза, чтобы увидеть тех, чья справедливость, богатство и понимание превзошли его собственные, услышал тихий голос своей дочери. «Видишь, отец, каждый человек имеет свою судьбу и возможность выбирать». Султан Саладин, как повествует суфийский манускрипт, встретил великого учителя Ахмада Ар-Рифай, основателя ордена Рифая, завывающих дервишей, и задал ему несколько вопросов. Эту историю Рифай рассказал Саладину в ответ на вопрос «Почему вы убеждены, что правила и закон недостаточны для сохранения счастья и справедливости?» Их встреча произошла в 1174 году. Но эта история, известная из несуфийских источников, используется для того, чтобы проиллюстрировать возможность другого состояния сознания у человека.